Глава шестая. Смерть в семье. Артур Моррелл подрастал. Смышленый, беспечный, порывистый, он очень походил на отца. Он терпеть не мог учиться, принимался ныть, если надо было работать, и старался поскорее улизнуть из дому и вернуться к своим играм. Внешне он оставался украшением семьи. Хорошо сложен, грациозен и на редкость живой. Темный шатен со свежим цветом лица и поразительно темно-синими глазами в длинных ресницах. Да к тому же великодушный и пылкий, он был общим любимцем. Но с годами его нрав стал неустойчив. Он приходил в ярость из-за пустяков, становился нестерпимо резок и раздражителен. Даже мать, которую он любил, порой уставала от него. Он думал только о себе. В жажде удовольствий он способен был возненавидеть всякую помеху, даже если мешала мать. А попав в беду, непрестанно ей плакался. «О, Господи, сын!» — сказала она, когда он жаловался на учителя, который, по его словам, терпеть его не может. «Если тебе что-то не по вкусу, измени это. А не мог изменить, терпи». Отец, которого Артур прежде любил и который прежде его обожал, стал ему отвратителен. С годами Уолтер Моррелл понемногу превращался в развалину. Его тело, некогда такое красивое и само по себе и в движении, усохло, и, казалось, со временем стало не более зрелым, а слабым и жалким. Выглядел он теперь убогим, ничтожным. И когда стареющий, жалкий он рычал на Артура или помыкал им, тот приходил в ярость. Больше того, Моррелл вел себя все хуже и хуже, а склонности его делались просто омерзительны. В пору, когда дети подрастали, вступали в критический переходный возраст, отец был точно вздорный раздражитель. Он держался дома так же, как привык держаться среди углекопов в шахте. «Поганый зануда!» – кричал Артур, вскакивая, и кидался вон из дома, когда отец вызывал у него отвращение. А Моррел вел себя еще хуже от того, что детей это бесило. Когда в 14-15 лет они становились раздражительны и уязвимы, он словно назло с особенным удовольствием, старался вызвать у них отвращение, доводил их чуть не до бешенства. И Артур, который подрастал как раз тогда, когда отец постарел и опустился, ненавидел его сильнее, чем все остальные. Иногда отец, казалось, ощущал презрительную ненависть детей. «Кто еще так старается для семьи, как я?» — кричал он. «Бьешься для них, из сил выбиваешься, а они с тобой как с собакой. Не стану я это сносить, так и знаете!» Если б не эта угроза, и не то, что вовсе не так он ради них старался, они бы его жалели. Но он упорствовал в своих жалких и мерзких привычках, стараясь сохранить свою независимость. И теперь почти все время с ним воевали только дети. Они его не выносили. В конце концов, Артур стал таким вспыльчивым и необузданным, что когда ему досталась стипендия в среднюю школу в Ноттингеме, мать решилась отпустить его в город. Пускай живет у одной из ее сестер и приезжает домой только на субботу и воскресенье. Энни, по-прежнему младшая учительница в начальной школе, зарабатывала 4 шиллинга в неделю, но скоро станет получать 15 шиллингов, так как уже сдала экзамены, и в семью придет материальное благополучие. Миссис Моррел теперь держалась пола. Он был спокойный и ничем не блистал, но по-прежнему был предан рисованию и по-прежнему предан матери. Все, что он делал, он делал ради нее. Вечерами она ждала его прихода и тогда облегчала душу, рассказывала ему все, о чем размышляла, все, что случилось за день. Он сидел и со всей присущей ему серьезностью слушал. Они делили друг с другом жизнь. Уильям теперь был обручен со своей темноволосой красоткой и купил ей обручальное кольцо за восемь геней. Услыхав эту фантастическую цену, дети чуть не задохнулись от изумления. «Восемь геней?» — сказал Моррел. «Видали дурака! Дал бы хоть малость мне, было б лучше с его стороны!» «Тебе дал бы!» — воскликнула миссис Моррел. «С какой стати тебе?» Он-то никакого обручального кольца я не покупал, это она хорошо помнит. И уж лучше вести себя как Уильям, может, он и легкомысленный, зато не скряга. Но теперь у него только и разговору что о танцах, на которые он ходит со своей нареченной, да о всяких ее роскошных нарядах. А еще он, ликуя, рассказывает матери, как они ходят в театр, будто важные господа. Уильям хотел привести свою невесту домой. Миссис Моррел сказала, пускай приезжает на Рождество. На этот раз он приехал с дамой, но без подарков. Миссис Моррел загодя приготовила ужин. Услыхав шаги, она встала и пошла к дверям. Вошел Уильям. «Привет, мама!» Он торопливо ее поцеловал, потом посторонился и представил ей высокую, красивую девушку в костюме в крупно-черную-белую клетку и в мехах. — Вот и моя цыганка! Мисс Уэстерн протянула ей руку и в сдержанной улыбке показала зубы. — О, здравствуйте! Как поживаете, миссис Моррел? — воскликнула она. — Боюсь, вы до ужина проголодаетесь, — сказала миссис Моррел. — Ну что вы, мы пообедали в поезде. Мои перчатки у тебя, мордастик? Уильям Моррел, высокий и худощавый, быстро на нее глянул. С чего бы это? Значит, я их потеряла. Не сердись на меня. Уильям нахмурился, но ничего не сказал. Девушка окинула взглядом кухню. Заткнутые за картинки, вечно зеленые с блестящими листьями веточки омелы, деревянные стулья и столик из сосновых досок, маленькой и странной показалась она гостье. В эту минуту вошел Моррелл. «Привет, папа!» «Привет, сын!» Они пожали друг другу руки, и Уильям представил отцу свою невесту. Девушка улыбнулась той же сдержанной улыбкой. «Здравствуйте, как поживаете, мистер Моррел?» Моррел подобострастно поклонился. «Очень даже хорошо. Надеюсь, вы тоже. Располагайтесь, мы вам рады». «О, благодарю вас». Его слова, видимо, позабавили гостью. «Вы, наверное, хотите подняться в спальню», — сказала миссис Моррел. «Если вы не возражаете, но только если это не требует никаких хлопот. никаких хлопот энни вас проводит уолтер отнеси наверх этот чемодан и пожалуйста не наряжайся целый час сказал уильям своей нареченной Энни взяла медный подсвечник со свечой и от смущения едва решаясь хоть слово вымолвить повела молодую гостю в переднюю спальню которую освободили для нее мистер и миссис морлл эта комната тоже оказалась маленькая и нетопленная жены углекопов зажигают камин в спальне только если кто нибудь тяжело болен — Расстегнуть ремни у чемодана? — спросила Энни. — О, большое вам спасибо. Энни взяла на себя роль горничной. Потом сошла вниз за горячей водой. — По-моему, она немного устала, мама, — сказал Уильям. — Дорога ужасная, и мы собирались в такой спешке. Ей что — Ей что-нибудь нужно? — спросила миссис Моррел. «Нет — Нет-нет, она прекрасно справится. Но в воздухе был разлит холодок. Мисс остерн появилась спустя полчаса, в красновато-лиловом платье, чересчур роскошном для кухни углекопа. «Говорил я тебе, что не надо переодеваться», сказал ей Уильям. «Ну, мордастик». А потом со своей сладковатой улыбочкой она обернулась к миссис Моррел. «Какой он ворчун, правда, миссис Моррел?» «Разве», сказала миссис Моррел. «Это совсем нехорошо с его стороны». «Право, нехорошо». «Вам холодно», сказала мать. «Может, подойдете к камину?» Моррел вскочил с кресла. сядь Сядьте-ка сюда, — сказал он, сядь сядьте-ка сюда. — Нет, папа, оставайся в своем кресле. Садись на диван, Лили, — сказал Уильям. Нет, — Нет-нет, — сключал Морал. — Тут очки, всего теплей будет. Сядьте-ка сюда, мисс Уэссон. — Огромнейшее вам спасибо, — сказала девушка, садясь в кресло углекопа на самое почетное место. Она поежилась, чувствуя, как в нее проникает кухонное тепло. — Мордастик, милый, подай мне носовой платок. сказала она, сложив губки будто для поцелуя, и тем особым тоном, как если бы они были сейчас одни, отчего все остальные почувствовали себя лишними. Молодая особа, видно, не считала их за людей. Так не стесняются при кошках или собаках. Уильям поморщился. В «Стритами» мисс Уэстерн в таком семействе чувствовала бы себя знатной дамой, которая снизошла до людей низкого звания. Ее теперешнее окружение казалось ей черной костью, рабочее сословие и все тут. Как к ним приспособиться? Я схожу, сказала Энни. Мисс Уэстерн и брови не повела, будто к ней обратилась прислуга. Но когда девушка вернулась с носовым платком, она очень мило сказала ей, «О, благодарю вас». Она сидела и рассказывала про обед в поезде. До да чего он был жалкий, говорила о Лондоне, о танцах. на самом же деле чувствовала себя не в своей тарелке и болтала со страхом. Моррелл все это время сидел и, попыхивая трубкой, туго набитой грубым табаком, глядел на нее и слушал ее бойкие лондонские речи. Миссис Моррелл, приодевшаяся в лучшей своей блузе черного шелка, спокойно, негромкими словами поддерживала разговор. Все трое детей сидели вокруг и молча восхищенно слушали. В их глазах мисс Уэстерн была истинная принцесса. Ради нее вынуто все самое лучшее. Лучшие чашки, лучшие ложки, лучшая скатерть, лучший кофейник. Они думали, ей это покажется настоящей роскошью. Она же, непривычная к такому окружению, не могла понять, что это за люди, не знала, как с ними держаться. Уильям шутил, но и ему было немного неловко. Около десяти он сказал невесте, «Ты не устала?» «Пожалуй», — ответила она, — сразу перейдя на совсем особый тон и склонив голову набок «Я зажгу ей свечу, мама», — сказал он. «Хорошо», — ответила мать. Мисс Уэстерн встала, протянула руку хозяйке дома. «Спокойной ночи, миссис Моррел», — сказала она. Пол подсел к кипятильнику, налил воды в глиняную бутыль из-под пива. Энни закутала бутыль в старую шахтерскую рубашку из фланели и на прощание поцеловала мать. Ей предстояло делить комнату с гостей, другого места в доме не оказалось. «Обожди минутку», — сказала миссис Морл дочери. И Энни села, держа в обнимку бутыль с горячей водой. Ко всеобщему смущению, мисс Уэстерн каждому пожала руку и лишь после этого ушла, следуя за Уильямом. Через пять минут он уже снова был внизу. Он как-то приуныл, а почему и сам не знал. Пока все, кроме него матери, не пошли спать, он почти не разговаривал. А теперь он встал на каменный коврик, привычно расставил ноги и нерешительно произнес ну мам ну сын мать села в кресло качалку ощущая непонятную обиду за него и унижение она тебе нравится да не вдруг ответила миссис морл она пока стесняется мам ей непривычно здесь ведь не так как у ее тетушки конечно мой мальчик ей должно быть нелегко ну да он вдруг нахмурился Хоть бы она так ужасно неважничала. Это только поначалу, мой мальчик. От неловкости это пройдет. Верно, мама. С благодарностью согласился Уильям. Но чувствовалось, он все еще озабочен. Знаешь, мама, она ведь не такая, как ты. Она несерьезная и думать не умеет. Она молода, мой мальчик. Да, и у ней не было хорошего примера. Ее мать умерла, когда она была совсем ребенком. С тех пор она живет с теткой, которую терпеть не может. А отец у нее гуляка. Никто ее не любил. Вот как. Что ж, тем больше ей нужна твоя любовь. А значит, придется ей многое прощать. Что ж такого ей надо прощать, мой мальчик? Не знаю я. Иногда она кажется пустой, но ведь надо помнить, некому было развить то хорошее, что в ней заложено глубже. И потом она от меня без ума это всякий видит. Но знаешь, мама, она... она не такая, как мы. Эти люди, среди которых она живет, у них, по-моему, другие устои. — Не надо судить слишком поспешно, — сказала миссис Моррелл. Но ему, видно, было неспокойно. Однако утром он распевал и весело носился по дому. «Привет — Привет! — крикнул он, сидя на лестнице. — Ты встаешь? — Да, — слабо донесся ее голосок. — Веселого Рождества! — прокричал он ей. Из спальни донесся ее милый звенящий смех. но и через полчаса она еще не сошла вниз. — Она тогда правда встала, когда сказала? — спросил Уильям сестру. — Да, встала, — ответила Энни. Он подождал немного, потом опять подошел к лестнице. — Счастливого Нового года! — сказал он. — Спасибо, милый! — донесся издалека смеющийся голос. «Поживее — Поживее! — взмолился он. Был уже почти час дня, а он все ждал ее. Морл, который всегда вставал еще до шести, глянул на часы. — Ну и чудеса! — воскликнул он. Все, кроме Уильяма, позавтракали. Опять он подошел к лестнице. — Может, тебе послать туда пасхальное яичко? — крикнул он довольно сердито. Она в ответ лишь рассмеялась. Все ждали, что после столь долгих приготовлений их взором предстанет нечто волшебное. Наконец она появилась в блузке и юбке. И выглядела в этом наряде очень мило. Неужели ты впрямь столько времени прихорашивалась? спросил уильлем мордуастик милый такие вопросы не задают правда миссис морол поначалу она строила из себя важную даму когда она пошла с уильлемом в церковь он в сюртуке и шелковом цилиндре она вшитом в лондоне костюме и смехом пол артур и Энни думали что каждый в восхищении станет кланяться до земли а морол стоял на дороге в своем выходном костюме смотрел на эту щегольскую пару и чувствовал себя отцом принца и принцессы И, однако, не такая уж важная персона она была. Уже год она служила в одной лондонской фирме то ли секретаршей, то ли конторщицей. Но у Моррелов она разыгрывала из себя королеву. Она сидела и позволяла Полу и Энни точно слугам всячески ей угождать. С миссис Моррел она обходилась довольно бойко, а с Моррелом покровительственно. Но через день-другой она сбавила тон. Уильям всегда приглашал Пола и Энни, когда шел прогуливаться со своей невестой. Так было гораздо интереснее. А Пол и вправду искренне восхищался цыганкой. Мать даже с трудом прощала ему его постоянное стремление услужить девушке. На второй день, когда Лили сказала «Ох, Энни, ты не знаешь, куда я подевала свою муфту?» Уильям заметил «Ты же знаешь, она в спальне. Зачем спрашивать Энни?» И сердито поджав губы, Лили сама пошла в спальню. Но Уильяма возмущало, что она превращает его сестру в служанку. На третий вечер Уильям и Лили сидели вдвоем в гостиной у камина, не зажигая света. Без четверти одиннадцать они услышали, что миссис Моррелл разгребает кочергой уголь в плите. Уильям вышел в кухню, за ним его любимая. «Уже так поздно, ма?» – спросил он. Мать сидела одна. «Нет, не слишком поздно, мой мальчик. Но обычно я позднее не засиживаюсь». «Тогда, может, ты пойдешь спать?» — предложил он. «Я оставлю вас вдвоем?» «Нет, мой мальчик, это не в моих правилах». «Ты нам не доверяешь, ма?» «Доверяю или нет, а я вас не оставлю. Если хотите, можете посидеть до одиннадцати, а я почитаю». «Иди ложись, Лили», — сказал Уильям, своей нареченной. «Нельзя заставлять маму ждать». «Энни не погасила свечу, Лили», — сказала миссис Моррел. «Я думаю, вам будет видно». «Да, благодарю вас». — Спокойной ночи, миссис Моррел. У лестницы Уильям поцеловал свою возлюбленную, и она пошла наверх, а он вернулся в кухню. — Ты нам не доверяешь, мам? — повторил он не без обиды. — Мальчик мой, говорю тебе, не в моих правилах оставлять молодого человека с девушкой одних внизу, когда все остальные уже спят. И пришлось ему удовольствоваться этим ответом. Он поцеловал мать и пожелал ей спокойной ночи. На Пасху он приехал один. и уж тогда без конца толковал с матерью о своей возлюбленной. «Знаешь, мам, когда я не с ней, я про нее и не вспоминаю. Если б никогда больше не увидел ее, то и не вспомнил бы. Но вот вечерами, если я с ней, я от нее без ума». «Странная любовь для женитьбы», — сказала миссис Моррел, «если только так она тебя и держит». «И вправду чудно», — воскликнул Уильям. Его самого это тревожило и озадачивало. «Но все-таки нас теперь так много связывает». «Не могу я от нее отказаться». «Тебе лучше знать», — сказала миссис Моррел. «Но если все так, как ты говоришь, я б не назвала это любовью. Во всяком случае, не очень-то это похоже на любовь. Ух, не знаю я, мам. Она сирота, и...» Так они и не могли ни на чем сойтись. Сын был озабочен, неспокоен. Мать сдержана. Все его силы, все деньги уходили на его нареченную. Приехав домой, он едва мог позволить себе свозить мать в Ноттингем. На Рождество, к великой радости Пола, ему прибавили жалования. Теперь он будет получать 10 шиллингов. Он был вполне доволен своей службой у Джордана, но здоровье его страдало от долгого рабочего дня и сидения в заперти. Мать, в чьем сердце и помыслах он занимал все больше места, гадала, как бы ему помочь. По понедельникам, во вторую половину дня, он не работал. В мае, в один из понедельников, когда они вдвоем сидели за завтраком, мать сказала, «По-моему, день будет прекрасный». Пол взглянул удивленно. Что-то крылось за ее словами. «Знаешь, мистер Ливерс переехал на новую ферму. Ну и на прошлой неделе он просил меня навестить миссис Ливерс. Я пообещал прийти вместе с тобой, если будет хорошая погода. Пойдем?» «Мамочка, хорошая моя, да чудесно!» — воскликнул он. «Сегодня прямо после обеда и пойдем». Веселый, довольный, он поспешно зашагал на станцию. По дороге на Дерби искрилось росой вишневое дерево. алела старая кирпичная ограда парка. Весна разгоралась с зеленым пламенем. И круто изгибающаяся шоссейная дорога, покрытая еще по утреннему прохладной пылью, в узорах солнечного света и тени была безмятежно тиха и спокойна. Деревья величаво склоняли свои широкие зеленые плечи. И, сидя на складе, Мальчик все утро представлял себе весеннее раздолье на воле. Когда в обед он вернулся домой, мать была заметно взволнована. «Мы идем?» — спросил он. «Как только буду готова», — ответила она. Вскоре он встал из-за стола. «Поди оденься, а я вымою посуду», — сказал Пол. Она послушалась. Сын вымыл кастрюли, привел кухню в порядок и достал материнские сапожки. Они оказались совсем чистые. Миссис Моррелл была из тех изящных от природы людей, которые могут пройти по грязи, не замарав туфель. Но в обязанности Пола входило их чистить. То были козловые сапожки за восемь шиллингов. Он же считал их самой элегантной обувью на свете и чистил их с таким благоговением, словно то были цветы. Вдруг миссис Моррелл появилась в дверях явно смущенная. На ней была новая блузка. Пол вскочил и пошел к матери. вот это да воскликнул он сног сшибательно она хмыкнула чуть ли надменно и вскинула голову и вовсе не сног сшибательно возразила она а очень скромно она вошла в кухню а сын обходил ее то с одного боку то с другого ну как застенчиво спросила она изображая однако гордую светскую даму нравится тебе очень ты такая красотка В самый раз для увеселительной прогулки. Он обошел ее, оглядел со спины. «Вот если б я шел по улице позади тебя, я бы сказал, вроде эта малышка слишком воображает». «А вот и нет», — возразила миссис морл Она не уверена, к лицу ли ей блузка. «Ну где уж там? Ей охота облачиться в грязно-черное, и, похоже, будет, словно она завернулась в горелую бумагу. Тебе еще как, идиот. И ты очень славно выглядишь, верно тебе говорю?» альщенная она опять хмыкнула на свой лад но делала вид будто ей лучше знать что ж она стоила мне только три шлинга сказала миссис морелл готовую за такие деньги не купишь правда должна «Да верно ответил пол и знаешь материя хорошая ужасно славная сказал он блузка была белая с черными и лиловыми веточками боюсь для меня слишком молодо сказала миссис морлл слишком молодо с возмущением воскликнул сын. «Может, тебе купить седой парик и напялить на голову?» «Скоро это будет не нужно», — возразила она. «Я и так быстро сидею». «Вот еще», — сказал он. «На что мне седая мать?» «Боюсь, тебе придется и с такой примириться, мой мальчик», — сдержанно ответила она. Они отправились очень торжественно, и от того, что день был солнечный, миссис Моррелл даже взяла зонтик, подарок Уильяма. Пол, хотя и невысок, был изрядно выше матери. и очень гордился этим. На ржеватой земле отливала шелком молодая пшеница. Минтонская шахта помахивала султанами белого пара, откашливалась и сипло-дребезжала. — Нет, ты только взгляни, — сказала миссис Моррел. Мать и сын остановились на дороге посмотреть. Вдоль гребня большого угольного отвала медленно двигалась небольшая группа, вырисовываясь на фоне неба. Лошадь, вагонетка и человек. Они взбирались по скату прямо в небеса. Под конец человек наклонил вагонетку. С оглушительным грохотом пустая порода покатилась по высоченному отвесному склону. «Мама, присядь на минутку», — сказал Пол. И она села. Он быстро делал набросок. Он работал, а она молча смотрела на послеполуденный мир, на поблескивающие среди зелени красные коттеджи. «Наша земля удивительная», — сказала она, — «и удивительно красивая». «И Торрикон тоже», — сказал он. «Посмотри, как он горбится, будто живой, какой-то большой и неведомый зверь». «Да», — сказала она, — «пожалуй». «А все эти платформы стоят и ждут, будто веренится зверей перед кормушкой», — сказал он. «И слава богу, что им есть чего ждать», — сказала миссис Моррел. «Значит, на этой неделе добыча хорошая. Но мне нравится, когда вещи вроде одушевленные, когда в них чушь человека». — В этих платформах чуешь человека, ведь всеми ими заправляет человек. — Да, правда, — сказала миссис Моррелл. Они тронулись дальше по дороге, под деревьями. Пол не умолкая что-то рассказывал, и матери все было интересно. Они миновали Назермир, с которого солнечный свет, точно лепестки, легко осыпался к подножью. Потом свернули на дорогу в чьих-то владениях и не без опаски подошли к большой ферме. Яростно залаял пес. Из дома вышла женщина посмотреть, что происходит. «Этой дорогой мы пройдем к Ивовой ферме», — спросила миссис Моррел. Пол держался позади, страшась, как бы его не прогнали. Но женщина приветливо объяснила, как им пройти. Мать с сыном пошли через пшеницу, овес и дальше по небольшому мосточку на луг. Над ними кружились, пронзительно кричали чибисы, поблескивая белыми грудками. Спокойно синело озеро. Высоко в небе царила цапля. На другом берегу на холме мирно зеленел густой лес. «Нехоженая дорога», — сказал Пол, — «прямо как в Канаде». «Как тут красиво», — сказала миссис Моррелл, оглядываясь по сторонам. «Смотри, цапля, видишь? Видишь, какие ноги?» Он говорил матери, на что смотреть, а на что нет, и ей это нравилось. «Ну а теперь куда?» — спросила она. «Он говорил мне, через лес. Лес темный, обнесенный изгородью, был слева». — Я все-таки чувствую, что тут утоптана сказал Пол. — А у тебя ноги городские, тебе этого не учуять. Они отыскали небольшую калитку и скоро уже шли по широкой лесной аллее, где по одну сторону густо росли сосны и ели, а по другую дубы обступили спускающуюся под уклон поляну. И среди дубов под зеленью молодого орешника на желто-коричневом ковре дубовых листьев голубели озерки колокольчиков. Пол принес матери цветы. «Тут недавно траву скосили, еще совсем свежая», — сказал он, а чуть погодя принес и незабудки. И при виде ее натруженной руки, которая взяла этот букетик, сердце его опять сжалось от любви. Мать была счастлива. Но в конце дороги для верховой езды оказалась ограда, через которую предстояло перелезть. Пол мигом очутился по другую сторону. «Давай я тебе помогу», — сказал он. «Нет, уйди, я сама, по-своему». Пол стоял внизу, руки наготове, готовый помочь ей. Она осторожно перелезала. "Но «Ну кто ж так лазит?" презрительно воскликнул Пол, когда она уже благополучно перебралась. "Эти ненавистные приступки," воскликнула Миссис Морл. "Не складёжка ты, сказал он, не умеешь их одолеть." Напротив у опушки леса сгрудились невысокие красные фермерские постройки. Мать и сын поспешили вперёд. В саду было изобилие яблонь, и яблоневый цвет осыпался на жернов. У изгороди, под нависающими над нею ветвями дубов, прятался глубокий пруд. Здесь в тени стояло несколько коров. Дом и хозяйственные постройки с трех сторон охватывали залитый солнцем четырехугольный двор, обращенный к лесу. Было очень тихо. Мать и сын вошли в огороженный садик, где пахло красными левкоями. У раскрытой двери остывали посыпанные мукой хлебы. курица как раз собиралась их клюнуть. И вдруг в дверях показалась девушка в грязном фартуке. Она была лет четырнадцати, с лицом смугло-розовым, с красивой копной, коротко стриженных черных кудрей и с темными глазами. Смущенно, вопрошающе и чуть обиженно глянув на незнакомцев, она скрылась. Вместо нее тотчас появилась маленькая хрупкая женщина, румяная, с большими темно-карими глазами. «О!» — воскликнула она, просияв улыбкой. «Вот и пришли!» «Я так вам рада!» Голос ее звучал задушевно и чуть печально. Женщины пожали друг другу руки. «Скажите по совести, мы вам не помешали?» — спросила миссис Моррел. «Я знаю, какова жизнь на ферме». «Нет-нет, всегда приятно видеть новое лицо. но ведь живем совсем на отшибе». «Я вас понимаю», — сказала миссис Моррел. Их провели в гостиную, длинную комнату с низким потолком и большим пучком калины в камине. У женщин завязался разговор, а Пол вышел поглядеть окрест. Он стоял в саду и нюхал левкои. Смотрел, что еще здесь растет, и тут из дому вышла та девушка, и быстро прошла к груди угля у забора. — Это ведь махровые розы? — спросил Пол, показывая на кусты у ограды. Девушка испуганно вскинула на него большие карие глаза. — Они ведь будут махровые, когда распустятся? — повторил Пол. — Не знаю, — с запинкой ответила она. — Они белые, с розовыми серединками. «Значит, они как девичий румянец». Мириам вспыхнула. У нее был прелестный и теплый цвет лица. «Не знаю», — опять сказала она. «У вас не так уж много в саду цветов», — сказал Пол. «Мы здесь первый год», — ответила она холодно и, пожалуй, надменно. Отошла и скрылась в доме. А он и не заметил, продолжал свой обход. Вскоре вышла миссис Моррел, и они пошли осматривать постройки. Пол был в восторге. «Вам, наверное, приходится ухаживать за птицей, за телятами и свиньями», спросила миссис Моррел хозяйку дома. «Нет», — отвечала маленькая миссис Ливерс. «У меня нет времени на скотину. Да и не привыкла я к этому. Меня только и хватает, что на дом». «Да, я понимаю», — сказала миссис Моррел. «Скоро вышла девушка». «Чай готов, мама», — сказала она тихим мелодичным голосом. «Спасибо, Мириам, мы сейчас». С обворожительной улыбкой отозвалась мать. «Вы не против выпить чаю, миссис Моррел?» «С удовольствием», — ответила миссис Моррел. «Рассон готов». Пол выпил чаю с матерью и с миссис Ливерс. Потом они пошли в лес, полный колокольчиков, а на тропинках росли влажные незабудки. И мать, и сын не уставали восхищаться. Возвратясь, они застали на кухне мистера Ливерса и Эдгара, старшего сына. Эдгару было лет восемнадцать. Потом вернулись из школы Джеффри и морис Рослые мальчишки двенадцати и тринадцати лет. Мистер Ливерс был красивый мужчина в расцвете сил, с золотисто-каштановыми усами и голубыми глазами. Он привычно щурился от того, что в любую погоду работал под открытым небом. Мальчики смотрели на полос высока, но он едва ли это замечал. Они пошли собирать яйца по всем уголкам и закоулкам фермы. Потом стали кормить кур, и тут во двор вышла Мирием. Мальчики на нее и не поглядели. Одна курица с выводком желтых цыплят рылась в куче навоза. Морис поднес ей горсть зерна, и она стала клевать с ладони. «Сумеешь так?» — спросил он Пола. «Поглядим», — ответил Пол. Рука у него была маленькая, теплая и сразу видно умелая. Мириам наблюдала за ним. Он протянул зерно курицы. Та глянула на зерно жадным блестящим глазом и проворно клюнула. Пол вздрогнул и засмеялся. «Тук-тук-тук!» — стучал клюв по ладони. Пол опять засмеялся, и мальчики присоединились к нему. «Она ударяет и щиплет, но совсем не больно», — сказал Пол, когда курица склевала все зерна до единого. «Ну-ка, Мириам», сказал Морис, — «теперь ты попробуй». «Нет», — воскликнула она, отпрянув. «Ха, неженка, маменькина дочка», — сказали братья. «Это совсем не больно», — сказал Пол. «Она только чуть-чуть щиплет, даже приятно». «Нет», — опять крикнула девочка, замотала головой в черных кудрях и отступила подальше. — Не сумеет она, — сказал Джеффри. — Ничего она не умеет, только стишки вслух читает. С калитки прыгать не умеет, свистнуть не умеет, по льду не прокатится, девчонка и вдарит, и той сдачи не даст. — Ничего не умеет, только чего-то из себя воображает, дева озера. — Тьфу! — прокричал Моррис. Мириам стояла вся красная от стыда и муки. — Я могу гораздо больше вашего, — воскликнула она. — Вы сами просто трусы и грубияны. — Ах, трусы и грубияны! Жеманно повторили братья, передразнивая Мирием. Моррис прокричал, покатываясь со смеху. «Дурак меня не разозлит, мужик тихонько говорит!» Мирием ушла в дом. Пол пошел с братьями к фруктовому саду, где у них были сооружены гимнастические брусья. Там они показали чудеса силы. Пол же был не столько силен, сколько проворен, но и это пригодилось. Он потрогал цветок яблони, что покачивался невысоко на ветке. — Не надо рвать цветок, — сказал Эдгар, старший брат. — На будущий год не будет яблок. — А я и не думал сорвать, — ответил Пол, отходя. Мальчики смотрели на него неприязненно. Их куда больше влекли привычные развлечения. Пол побрел к дому в поисках матери. На задворках он увидел Мириам. Она стояла на коленях перед курятником, напряженно скорчившись, прикусив губу. На ладони несколько зерен маиса. Курица злобно следила за ней взглядом. Очень осторожно Мириам протянула к ней руку. Курица скакнула к ней. Девочка отшатнулась, вскрикнула, то ли испугана, то ли досадлива. «Она не сделает больно», — сказал Пол. Мириам вздрогнула, залилась краской. «Я только хотела попробовать», — тихонько сказала она. «Видишь, совсем не больно», — сказал он, и, положив на ладонь всего два зернышка, дал курице клевать с ладони. «Только смешно, потому что щекотно». Мириам протянула руку, тотчас отдернула, попробовала снова и с криком отскочила. Пол нахмурился. «Да я дал бы ей клевать зерно прямо с лица», — сказал он. «Только все-таки она немножко стукает клювом, а клюет очень аккуратно, иначе она бы за день наклевала с земли». Он ждал и хмуро наблюдал. Наконец Мириам позволила курице склюнуть с ладони. Слегка вскрикнула, чуть ли не жалобно, со страху и от досады. Но все-таки позволила, и потом еще раз. «Ну вот видишь», — сказал мальчик, — «не больно ведь, правда?» Мириам посмотрела на него широко раскрытыми темными глазами. «Правда». Она засмеялась, все еще взволнованная. Потом встала и пошла в дом. Похоже было, она почему-то обиделась на Пола. Он воображает, будто я самая обыкновенная девчонка, думалась ей, и хотелось ему доказать, что на самом деле она возвышенная, точно дева озера. Оказалось, миссис Моррелл уже собралась домой. Она улыбнулась Полу. Он взял у нее большой букет цветов. Мистер и миссис Ливерс провожали их полями. Вечер позолотил холмы. В глубине леса лиловели колокольчики. Тихо было вокруг, слышался лишь шелест листьев и птиц. — Какое же красивое место! — сказала миссис Моррел. — Да, — ответил мистер Ливерс. — Местечко славное, если б только не кролики. Никакого спасу от них, все пастбище объели. — Не знаю, выручили с него хоть на ренту. Он хлопнул в ладоши, и лук подле леса пришел в движение. Повсюду запрыгали рыжеватые кролики. — Просто невероятно! — воскликнула миссис Моррел. Дальше они с Полом пошли уже одни. — Хорошо, как было, правда, мама? — тихо сказал он. Молодой месяц всплывал в небесах. Мальчик был счастлив до боли. Матери пришлось заговорить, о чем попало, потому что и ей хотелось заплакать от счастья. С какой бы радостью я помогла этому человеку, — сказала она. Смотрела бы из за птицей, и за молодняком, и доить бы научилась, и разговаривала бы с ним, и мы бы строили планы. Была бы я его женой, дела на ферме шли бы хорошо, даю слово. Но у миссис Ливерс нет сил, просто нет сил. Нельзя на нее взваливать такую ношу. Мне ее жаль, и его тоже. Право слово, будь он моим мужем, я б не считала его плохим мужем. хотя она тоже так не считает, и она очень милая. На троицу Уильям опять приехал домой со своей невестой. Ему дали неделю отпуска. Погода была прекрасная. По утрам Уильям, Лили и Пол обычно ходили гулять. Уильям мало разговаривал со своей возлюбленной, разве что рассказывал кое-что про свое детство. Зато Пол, не замолкая, рассказывал им обоим обо всем на свете. Втроем они лежали на лужке у Минтонской церкви. С одного края у фермы Каслов лук защищали трепещущие под ветром поля. С живых изгородей на зимь опадали лепестки боярышника. В поле полно было крохотных маргариток, ярких розовых смолевок. 23-летний Уильям, долговязый, похудевший, можно сказать, костлявый, лежал под солнцем и дремал, а Лили перебирала его волосы. Пол пошел нарвать маргариток покрупнее. Девушка сняла шляпу, открыв волосы черные, будто конская грива. Пол вернулся и стал вплетать маргаритки в эти черные, как смоль, волосы. Большие белые и желтые звезды и яркую смолевку. «Ты сейчас будто молодая колдунья», — сказал ей Пол. «Правда, Уильям?» Лили рассмеялась. Уильям открыл глаза и посмотрел на нее. Была в его взгляде и какая-то страдальческая растерянность, и неистовое восхищение. «Ну что?» он сделал из меня чучело спросила она и засмеялась глядя сверху вниз на жениха да уж улыбнулся уильям он смотрел на лили казалось ее красота причиняет ему боль взглянул на ее убранную цветами головку и нахмурился ты выглядишь вполне мило ты ведь это хотела знать сказал он и дальше она пошла без шляпы немного погодя уильям опомнился и стал с нею нежен подойдя к мосту он вырезал на дереве сердце и в нем ее и свои инициалы. Л-Л-У-У-М. Лили, будто завороженная, не сводила глаз с его сильной нервной руки в блестящих волосках и веснушках. Пока гостили Уильям и Лили, в доме все время ощущались печаль и тепло и своего рода нежность. Но нередко Уильям раздражался. Они приехали всего на неделю, а Лили привезла пять платьев и шесть блузок. «Энни, ты не постираешь мне две блузки и еще вот это?» — сказала она. И когда наутро Уильям и Лили пошли гулять, Энни принялась за стирку. Миссис Моррелл была возмущена. А Уильям, заметив, как иной раз невеста обращается с его сестрой, готов был ее возненавидеть. Воскресным утром Лили была очень хороша в голубом, цвета перосойки, фуляровом, шелковистом, свободно не спадающем платье и в кремовой шляпе с широкими полями и множеством роз. Больше тёмно-красных. Все не могли на неё наглядеться. Но вечером, собираясь выйти из дому, она опять спросила. «Мордастик, ты взял мои перчатки?» «Какие?» — спросил Уильям. «Новые, чёрные, замшевые». «Нет». Обыскали весь дом. Она их потеряла. «Ну подумай, мама», — сказал Уильям. «С Рождества она потеряла уже четвёртую пару. По пяти шиллингов пара». «Ты подарил мне только две из них», — возразила «Лили». Вечером после ужина он стоял на каминном коврике. Она сидела на диване, и, казалось, он ее ненавидит. После обеда он ушел один повидаться с каким-то старым другом. Она же сидела дома и листала книжку. После ужина Уильям взялся писать кому-то письмо. — Вот ваша книга, Лили, — сказала миссис Моррел. — Может, почитаете пока? — Нет, благодарю вас, — отвечала девушка. — Я просто так посижу. — Но так ведь скучно. Уильям с явной досадой торопливо писал. а, заклеивая конверт, сказал «Книжку почитать!» «Да она в жизни ни одной книги не прочла!» «Занимайся, пожалуйста, своим делом», сказала миссис Моррелл, рассердясь на преувеличение. «Нет, правда, мама, она книг не читает!» воскликнул Уильям, вскочил и опять встал на каминный коврик. «В жизни ни одной книги не прочитала!» «Она вроде меня!» вмешался в разговор Моррелл. «Тоже, видать, не поймет, чего в них, в этих книжках, одна скукота!» Неохота утыкаться в них носом. И мне тоже. — Не годится тебе так говорить, — упрекнула миссис Моррел сына. — Но ведь это правда, мама. Не может она читать. Что ты ей дала? — Да просто книжечку Энисон. Кому же захочется читать что-нибудь серьезное воскресным вечером? — Голову даю на отсечение. Она и десяти строчек не прочла. — Ты ошибаешься, — не согласилась мать. Все это время Лили понуро сидела на диване. Уильям быстро к ней обернулся. «Ты прочла хоть сколько-нибудь?» – спросил он. «Да, прочла», – был ответ. «Сколько?» «Не считала я, сколько страниц». «Расскажи хоть немного, о чем там речь». Она не смогла. Лили никогда не шла дальше второй страницы. Уильям с его живым, деятельным умом всегда читал много. Лили только и понимала, что флирт допустую да болтовню. Он же привык пропускать все свои мысли через восприятие матери. И от того, когда ему требовалось душевное понимание, от него ждали нежных поцелуев и любовного щебета, он начинал ненавидеть свою нареченную. «Знаешь, мама», — сказал Уильям, когда поздно вечером они остались одни, «Лили совсем не знает цены деньгам. Такой у нее ветер в голове. Она, когда получает жалование, возьмет да накупит какой-нибудь дряни, вроде засахаренных каштанов. А я изволь покупать ей сезонный билет и оплачивать всякие непредвиденные покупки, даже белье». И она уже хочет выйти замуж. А мне кажется, мы вполне можем пожениться и в будущем году. Но при таком отношении к жизни «хорош будет брак», — сказала мать. Я бы еще как следует подумала мой мальчик. «Ну, знаешь, я слишком далеко зашел, где уж теперь рвать?» — сказал он. «Так что, как только смогу, я женюсь». «Хорошо, мой мальчик, раз решил жениться, женись тебя не остановишь. Одно тебе скажу, когда я думаю об этом, я ночей не сплю». Она будет молодцом, мама. Как-нибудь мы справимся». «И она позволяет тебе покупать ей белье?» «Ну, понимаешь, она меня не просила», — начал оправдываться Уильям. «Но один раз утром, а холод был, я встретился с ней на станции, и вижу, она вся дрожит, прямо трясет ее. Я тогда спросил, хорошо ли она одета. Она говорит, наверное». «Тогда я говорю, а белье у тебя теплое?» И она сказала, нет, бумажное. Я ее спросил, как же-то она в такую погоду не надела ничего поплотней. Она сказала, ничего поплотнее у нее нету. Ну, оттуда у нее и бронхиты. Вот и пришлось повезти ее в магазин и купить что-то потеплей. Понимаешь, мама, будь у нас деньги, я их не жалел бы. И должна же она оставлять деньги на сезонный билет. Но нет, она идет с этим ко мне, а я выкручивайся. Неважно, я у тебя виды на будущее, — с горечью сказала миссис Моррел. Уильям был бледен, и на его хмуром лице, когда-то таком беспечном и смеющемся, — Лежала печать сомнений и страдания. «Но не могу я теперь от нее отказаться. Слишком все далеко зашло», — сказал он. «И потом в чем-то я без нее не мог бы». «Мальчик мой, помни, ты ставишь на карту всю свою жизнь», — сказала миссис Моррел. «Нет ничего хуже, чем безнадежный неудачный брак. Бог свидетель, мой брак достаточно неудачен и должен был бы чему-то тебя научить. Но могло быть и хуже, гораздо хуже». Уильям, оперся спиной о каменную полку, сунул руки в карманы. Высокий, тощий, он, казалось, при желании и на край света отправится, и дойдет. Но по его лицу мать видела, как он страдает. «Не могу я теперь расстаться с ней», — сказал он. «Запомни», — сказала она. «Разорвать помолвку еще не самое большое зло». «Нет, теперь я не могу с ней расстаться», — повторил Уильям. Тикали часы, мать и сын умолкли. И не было между ними согласия, но он не сказал больше ни слова. «Что ж, иди ложись, сын. Утро вечера мудренее. Может, ты и поймешь, как поступить». Уильям поцеловал мать и ушел. Она поворошила угли в камине. На сердце было тяжко, как никогда. Прежде при раздорах с мужем казалось, в ней что-то ломается. Но они не сокрушали ее волю к жизни. Теперь сама душа была ранена. Сама надежда сражена. Не раз Уильям выказывал ненависть к своей нареченной. А в самый последний свой вечер дома он уж вовсе ее не щадил. «Вот ты не веришь мне, какая она есть», — сказал он матери. «А поверишь, что она проходила конфирмацию трижды?» «Чепуха», — рассмеялась миссис Моррел. «Чепуха или не чепуха, но это чистая правда. Для нее конфирмация вроде театрального представления, случай покрасоваться. Все не так, миссис морл — воскликнула девушка. — Все не так, это неправда. — Как неправда? — крикнул Уильям и гневно обернулся к ней. — Один раз конфирмовалась в Бромли, один раз в Бекингхеме и один раз где-то еще. — Больше нигде, — со слезами возразила Лили. — Больше нигде. — Нет еще где-то. А если нет, почему ты проходила конфирмацию дважды? — Миссис морл Первый раз мне было всего четырнадцать, — взмолилась она со слезами на глазах. — Ну да, — сказала Миссис морл Я вполне понимаю, детка, не обращай на него внимания. Постыдился бы Уильям такое говорить. Но это правда. Она верующая, у ней были синие молитвенники в бархатном переплете. А вот веры в ней или чего другого не больше, чем в ножке этого стола. Пошла на конфирмацию трижды. Ради зрелища и чтоб себя показать. И такая она во всем, во всем. Девушка с плачем села на диван. Не хватало ей ни силы, ни выдержки. А уж что до любви. С таким же успехом можно ждать любви от мухи. Мухи тоже, Люба, сесть на шею. Ну, довольно, — приказала миссис Моррелл. Таким разговором здесь не место. Мне стыдно за тебя, Уильям. Ты ведешь себя недостойно мужчины. Только и знаешь, что придираешься к девушке. А потом делаешь вид, будто помолвлен с нею. И миссис Моррелл умолкла, разгневанная, возмущенная. Уильям ничего не сказал. А недолго спустя повинился, целовал и утешал свою нареченную. Однако то, что он сказал о ней, было правдой. Она стала ему ненавистна. Когда они уезжали, миссис Моррелл проводила их до самого Ноттингема. До Кестонской станции дорога была длинная. «Знаешь, мама», — сказал Уильям, — «моя цыганка пустышка. Ничто не проникает ей в душу». «Нельзя так говорить Уильям», — упрекнула мать. Ей сделалось очень неловко, ведь Лили шла рядом. «Но это же правда, мама. Сейчас она отчаянно влюблена в меня, но умри я, и через три месяца она меня забудет». Миссис Моррелл стала страшно. От спокойной горечи в словах сына бешено заколотилось сердце. «С чего ты взял?» — возразила она. «Ничего ты не знаешь, и потому не вправе так говорить. Он всегда так говорит!» — воскликнула цыганка. «Через три месяца после моих похорон у тебя появится кто-нибудь другой, а меня забудешь», — сказал Уильям. «Вот она, твоя любовь». Миссис Моррелл посадила их в поезд в Ноттингеме и возвратилась домой. «Меня только одно утешает», — сказала она Полу. «Никогда у него не будет достаточно денег, чтобы на ней жениться. Это несомненно. И таким образом она его спасет». Теперь миссис Моррелл повеселела. «Все не так еще страшно». Уильям, конечно же, никогда не женится на своей цыганке. Мать ждала и держала подле себя поло. Все лето письма Уильяма были полны беспокойства. Казалось, он живет в неестественном, непомерном напряжении. Порой письма были преувеличенно веселые, обычно же безрадостные и полны горечи. «Ох, боюсь я, он губит себя из-за этого никчемного создания. Не стоит она его любви, не стоит. Она не лучше тряпичной куклы». Уильяму хотелось снова побывать дома. Иванов день прошел, а до Рождества далеко. В страшном волнении он написал, что сможет приехать на субботу и воскресенье в первую неделю октября на гусиную ярмарку. «Ты нездоров, мой мальчик», — увидев его, сказала мать. От того, что он снова с нею, она чуть не расплакалась. «Да, я нездоров», — сказал Уильям. «Похоже, у меня весь месяц тянется простуда, но сейчас как будто легчает». Стояли солнечные октябрьские дни. Казалось, он вне себя от радости, будто мальчишка, улизнувший из школы. Потом опять молчал, замыкался в себе. Он еще больше похудел, и взгляд у него был загнанный. «Ты слишком много работаешь», — сказала мать. «Он берет сверхурочную работу», — сказал он, — «чтобы заработать деньги для женитьбы». Он разговаривался с матерью лишь однажды, субботним вечером, и говорил о своей возлюбленной с печалью и нежностью. И все-таки, знаешь, мам, если б я умер, она была бы безутешна два месяца, а потом стала бы меня забывать. Поверь, она ни разу не приехала бы сюда взглянуть на мою могилу. — Ну что ты, Уильям, — сказала мать, — зачем об этом говорить, ты же не собираешься умирать. — Ну, так или иначе, — возразил он, — и она ничего не может с собой поделать. — Такая уж она есть, и раз ты ее выбрал... — Что ж, нечего сетовать, — сказала мать. Воскресным утром, надевая воротничок, он вздернул подбородок и сказал матери, «Смотри, как воротничок натер мне шею». Под самым подбородком шея побагровела, воспалилась. «Да как же так?» — сказала мать. «На, помажь смягчающей мазью. Надо носить другие воротнички». Он уехал в воскресенье в полночь. За эти два дня дома он, казалось, окреп и поздоровел. Во вторник утром из Лондона пришла телеграмма, что он болен. Миссис Моррелл, которая в эту минуту мыла пол, поднялась с колен, позвала соседку, пошла к хозяйке дома, попросила у нее в долг, отделась и отправилась в путь. Она поспешила в Кестон и в Ноттингеме успела на экспресс, направлявшийся в Лондон. В Ноттингеме пришлось ждать чуть не час. Маленькая женщина в черной шляпке тревожно спрашивала носильщиков, не знает ли кто, как добраться до Элмерс-Энд. Поезд шел три часа. Она примостилась в уголке и, словно оцепенев, за всю дорогу ни разу не шевельнулась. На вокзале Кинг-Кросс ей тоже никто не мог сказать, как добраться до Элмерс-Энд. С плетеной сумкой, в которой лежала ночная сорочка, расческа и щетка для волос, она переходила от одного встречного к другому. Наконец ее направили в подземку на Кеннон-стрит. Было шесть часов, когда она добралась до жилища Уильяма. Шторы не были опущены. «Как он?» — спросила она хозяйку дома. «Не лучше», — ответила та. Следом за хозяйкой миссис Моррел поднялась в комнату Уильяма. Он лежал на кровати, в лице некровинки. Одежда разбросана, камин не горит, у постели на ночном столике стакан молока. Никто за ним не ухаживал. «Ну что, сынок?» — храбро сказала мать. Уильям не отозвался. Он смотрел на нее невидящим взглядом. Потом заговорил без всякого выражения. словно повторял под диктовку. Из-за протечки в трюме корабля сахар оттвердел и превратился в камень. Его требуется расколоть на мелкие куски. Он был без сознания. То была его обязанность проверять груз сахара в лондонском порту. «С каких пор он в таком состоянии?» спросила хозяйку мать. «Он воротился домой в понедельник в шесть утра и вроде весь день спал. Потом вечером слышим, он разговаривает, а нынче утром он спросил вас». «Ну, я послала телеграмму, и мы позвали доктора». «Вы не зажжете камин?» Миссис Моррел пыталась успокоить сына, уговаривала его замолчать. Пришел доктор. Он сказал, это пневмония и еще своеобразное рожестое воспаление, которое началось под подбородком, где натерто воротничком, и распространяется по лицу. Будем надеяться, оно не заденет мозг». Миссис Моррел принялась ухаживать за сыном. Она молилась за Уильяма. молилась, чтобы он ее узнал, но лицо его все больше бледнело. Ночью мать чего только не делала, а он бредил, бредил и не приходил в сознание. В два часа, во время жестокого приступа, он умер. Окаменев, миссис Моррелл час недвижно просидела в его спальне, потом разбудила хозяев. В шесть утра с помощью приходящей служанки она обмыла и обредила сына. Потом пошла по мрачным улицам квартала к чиновнику в магистратуре и к доктору. В девять утра в дом на Скарджелл-стрит пришла еще одна телеграмма. Уильям умер сегодня ночью. Пусть отец приедет, привезет деньги. Дома были Энни, Пол и Артур. Мистер Моррелл уже ушел на работу. Все трое детей не вымолвили ни слова. Энни захныкала от страха. Пол отправился за отцом. Был чудесный день. Над Бринслейской шахтой в ясном нежно-голубом небе медленно таял белый пар. Высоко-высоко позвякивали колеса над шахтного копра. Грохот неутомимо гремел, опрокидывал уголь на платформы. «Мне отец нужен. Ему надо ехать в Лондон», сказал Пол первому встречному у устья шахты. «Уолтер Моррелл тебе понадобился. Шагай вон туда и скажи Джо Уорду». Пол вошел в маленькую контору. «Мне отец нужен. Ему надо в Лондон ехать». «Отец? А он в забое? Как фамилия?» «Мистер Моррелл». «Что, Уолтер? Чему-нибудь стряслось?» «Ему надо ехать в Лондон». Конторщик подошел к телефону, позвонил в нижнюю конторку. «Нужен Уолтер Моррелл, номер 42, дальний забой. Чего-то стряслось, тут его парень». И он повернулся к Полу. «Сейчас будет», — сказал он. Пол побрел к главному стволу. Смотрел, как поднимается клеть с вагонеткой угля. Огромная железная клеть опустилась на свое основание. Полную вагонетку откатили в сторону. Пустая вагонетка заняла место в клети. Где-то прозвенел звонок. Клеть поднатужилась и камнем упала в ствол. Пол не сознавал, что Уильям умер. Такая суета вокруг, как же это может быть? Откатчик выталкивал вагонетку из клети, другой рабочий бежал по изгибающейся вдоль дороги насыпи. Уильям умер, мама в Лондоне. Что же ей теперь делать? Спрашивал себя мальчик, будто решал головоломку. Клети поднимались раз за разом, а отца все не было. Наконец, под левагонетки Пол разглядел человека. Клеть опустилась на место, и Моррел сошел на землю. Он слегка прихрамывал после какого-то несчастного случая. «Это ты, Пол. Ему хуже? Тебе надо ехать в Лондон». И они пошли прочь от шахты, откуда люди с любопытством глазели на них. Они вышли со двора шахты и зашагали вдоль железной дороги. где с одной стороны раскинулось освещенное солнцем осеннее поле, а с другой стеной стояли вагонетки. И Моррелл спросил испуганно. «Неужто он помер, сынок?» «Да». «Когда ж?» В голосе Углекопа послышался ужас. «Нынче ночью. От мамы телеграмма пришла. Моррелл прошел еще несколько шагов, потом прислонился к вагонетке, прикрыл рукой глаза. Слез у него не было. Пол глядел по сторонам, ждал. Вагонетка тяжело съезжала с весов. Все, видел Пол, только отца не замечал, который словно в изнеможении прислонился к вагонетке. Моррелл был в Лондоне лишь однажды. И теперь, испуганный, осунувшийся, отправился туда на помощь жене. Был вторник. Дети остались дома одни. Пол пошел на работу, Артур в школу, а к Энне пришла подружка, чтобы ей не быть одной. В субботу вечером... Повернув за угол по дороге из Кестона, Пол увидал мать с отцом. Они шли со станции Сэтли-Бридж. В густых сумерках они молча устало брели врозь. Пол приостановился. «Мама!» — окликнул он в темноте. Миссис Морл не обернулась, словно не слышала. Он опять ее позвал. «Пол!» — безразлично отозвалась она. Она позволила себя поцеловать, но, казалось, не сознавала, что он рядом. Такой же оставалась она и дома. Маленькая, бледная, молчаливая. Ничего не замечала, ничего не говорила, только и сказала. «Гроб привезут сегодня вечером, Олтер. Ты бы позаботился о подмоге». Потом повернулась к детям. Мы решили привезти его домой. И опять она села, сложила руки на коленях, молча уставилась в пространство. Посмотрев на нее, Пол почувствовал, что ему нечем дышать. В доме стояла мертвая тишина. «Я на работу, ма». печально сказал он. «На работу?» Безжизненным голосом вымолвила она. Через полчаса вернулся Морл, растерявшийся, сбитый с толку. «А куда же мы его положим, когда уж привезут?» спросил он жену. «В гостиной». «Тогда лучше отодвинуть стол?» «Да». «А гроб поставим на стулья?» «Знаешь, там...» «Да, наверное, так». Морл и Пол, взяв свечу, прошли в гостиную. Газового освещения там не было. Отец открутил столешницу большого овального обеденного стола, освободил середину комнаты, потом поставил друг против друга шесть стульев, чтобы гроб можно было поставить на сиденье «Другого такого долговязого ни в жизнь не видал», — сказал углекоп, старательно делая свое дело. Пол подошел к большому окну и посмотрел наружу. Из необъятной тьмы выступил исполинский черный ясень. И тьма чуть светилась. Пол вернулся к матери. В десять вечера Моррелл крикнул «Он здесь!». Все вскочили. Послышался шум. Отец отодвигал засовы, отпирал парадную дверь, что вела прямо из уличной тьмы в гостиную. «Еще свечу принесите!» — крикнул морл Энни и Артур пошли на его зов. За ними Пол с матерью. Крепко обхватив ее за талию, он остановился на пороге гостиной. Посреди освобожденной от мебели комнаты по три в ряд напротив друг друга стояли шесть стульев. Одну свечу Артур поднял у окна, так что свет проходил за кружевную занавеску. А у растворенной парадной двери Энни со свечой подалась вперед, во тьму. Блестел медный подсвечник. Слышался шум колес. На темной улице внизу Пол увидел лошадей, повозку, фонарь и чьи-то бледные лица. Он разглядел нескольких человек, углекопов. Все в одних рубашках, казалось, они с трудом что-то ворочают в темноте. Наконец появились двое, сгибаясь под тяжелой ношей. То были Морл и его сосед. «Равней!» — запыхавшись, крикнул Морл. Вдвоем они поднимались на крутую садовую приступку, пошатываясь вместе с мерцающим в свете свечи краем гроба. Позади видны были руки других мужчин, поднимающих гроб. Морл и Берне, идущие первыми, покачнулись, огромный темный груз накренился равнее равня закричал морол словно от боли все шестеро несущие на поднятых руках большой гроб были уже в садике надо было одолеть еще три ступеньки крыльца внизу на черной дороге светил желтый фонарь похоронных дрог ну ка сказал моролл гроб накренился вместе со своей ношей мужчины стали взбираться по ступеням крыльца свеча в руках эн трепетала Когда появились первые мужчины, несущие гроб, девушка всхлипнула. И вот над склоненными головами всех шестерых, на их напряженных руках, усилиями этой живой плоти, в дом медленно вплывает гроб, точно сама скорбь. «Ох, сыночек, сыночек!» — тихонько причитала миссис Моррел. И каждый раз мужчины сбивались с шага, и гроб покачивался. «Ох, сыночек, сыночек, сыночек!» «Мама!» — всхлипнул Пол, все прижимая ее к себе. «Мама!» — она не слышала. «Сыночек, сыночек!» — повторяла она. Пол видел, у отца со лба скатываются капли пота. Шестеро мужчин вступили в гостиную. Шестеро без курток. В одних рубашках. Все заполнили собой, натыкаются на мебель, руки напряжены ноги подкашиваются. Гроб повернули, осторожно опустили на стулья. На доске его с лица Моррелла скатился пот. «Ну и тяжесть», — сказал один углекоп, и пятеро вздохнули, поклонились, и еще, дрожа от усилий, вышли за дверь, притворили ее и спустились с крыльца. Семья осталась в гостиной наедине с большим полированным ящиком. Когда Уильяма убрали и уложили, оказалось его рост 6 футов 4 дюйма. Блестящий коричневый массивный гроб возвышался точно памятник. Полу подумалось, он теперь останется здесь навсегда. Мать гладила полированное дерево. Уильяма похоронили в понедельник на маленьком кладбище на склоне холма, что смотрит через поля на большую церковь и дома поселка. Было солнечно, и в тепле пышно распускались белые хризантемы. После смерти старшего сына миссис Моррелл невозможно было вызвать на разговор. пробудить в ней и неугасимый интерес к жизни. Она замкнулась в себе. Возвращаясь домой из Лондона в день смерти сына, она в поезде всю дорогу думала об одном — лучше бы это я умерла. Когда вечером Пол приходил домой, домашние дела были уже окончены, и мать сидела, уронив руки на колени, на грубый рабочий фартук. Прежде она переодевалась и надевала черный фартук. Теперь ужин Полу подавала Энни. а мать все сидела, безучастно глядя перед собой, крепко сжав губы. Пол ломал голову, о чем бы ей порассказать. «Ма, знаешь, сегодня заходила мисс Джордан и говорит, мой набросок шахты очень хорош». Но миссис Моррелл не отзывалась. Она не слушала его. Но вечер за вечером он все равно заставлял себя что-нибудь рассказывать. Видеть ее такой было нестерпимо. И, наконец, он спросил, «В чем дело, мама?» Она не слышала. «В чем дело?» — настаивал он. «Мама, в чем дело?» «Ты знаешь, в чем дело», — гневно ответила она и отвернулась. Пол, ему было уже шестнадцать, пошел спать с тяжелым сердцем. Он был отторгнут и несчастен весь октябрь, ноябрь и декабрь. Мать пыталась очнуться, но тщетно. Она только и могла что горевать об умершем сыне. Такая мучительная выпала ему смерть. Наконец, 23 декабря, с пятью шиллингами в кармане, хозяйский подарок на Рождество, Пол брел домой, ничего не замечая вокруг. Мать взглянула на вошедшего сына, и сердце ее замерло. «В чем дело?» – спросила она. «Не можется мне», – отвечал он. «Мистер Джордан дал мне на Рождество пять шиллингов». Дрожащими руками Пол отдал матери конверт. Она положила его на стол. «Ты не рада!» — упрекнул он, но его била дрожь. «Где у тебя болит?» — спросила миссис Моррел, расстегивая на нем пальто. То был вопрос из прежних времен. «Просто плохо себя чувствую, ма». Она раздела сына и уложила в постель. «У него воспаление легких и опасное», — сказал доктор. «Может, он не заболел бы, если б я держала его дома, а не пустила работать в Нотингеме?» Был один из первых ее вопросов. «Может быть, заболел бы не так тяжело», — сказал доктор. Миссис Моррелл поняла, что изменила первейшему своему долгу. «Надо было думать о живом, а не о мертвом», — сказала она себе. Пол болел тяжело. Ночами мать спала рядом с ним. Сиделку они не могли себе позволить. Ему становилось все хуже, приближался кризис. Однажды ночью он метался, вырываясь из беспамятства с ужасным отвратительным ощущением, будто тело его разрушается все клетки неистово стремятся распасться его сознание подобно безумию вспыхнуло в последней попытке противоборства мама умираю вскрикнул он тяжело приподнялся на подушке селись вздохнуть она подняла его приговаривая вполголоса х сынок мой сынок это привело его в себя он узнал ее вся воля его собралась и удержала его он припал головой к материнской груди и от ее любви ему полегчало. «Даже хорошо, что на Рождество Пол заболел», — сказала его тетушка. «Я уверена, это спасло его мать». Пол пролежал в постели семь недель. Встал он бледный и хрупкий. Отец еще раньше купил ему алых и золотых тюльпанов в горшке. И вот Пол сидит на диване и оживленно разговаривает с матерью, а тюльпаны пламеняют на окне в лучах мартовского солнца. Этих двоих связывает теперь самая тесная дружба. Жизнь миссис Моррелл отныне держится полом. Уильям как в воду глядел. На Рождество миссис Моррелл получила от Лили небольшой подарок и письмецо. Сестра миссис Моррелл получила от девушки письмо к Новому году. «Вчера вечером я была на балу. Там была очень милая публика, и я чудесно провела время», — говорилось в письме. «Танцевала все танцы, ни разу не сидела». С тех пор о ней не было ни слуху, ни духу. После смерти Уильяма Моррелл и его жена какое-то время были добры друг другу. Он часто впадал в своего рода оцепенение, сидел бессмысленно уставясь в пространство широко раскрытыми глазами, потом вдруг вскакивал и поспешно уходил в трактир три очка, однако возвращался совершенно трезвый. Но больше ни за что не пошел бы он прогуляться в сторону Шепстона. мимо конторы, где прежде служил Уильям, и всегда избегал кладбища.